Глава 40. Солнце еще не поднялось за домами и чувствовалось только в длинных, точно ленивых тенях, которые отбрасывали от себя дома и деревья. Было свежо, но день обещал быть яркий, солнечный, душный. Золотистая марево пыли висела за городом, а поверх него высоким колпаком опрокинулось высокое синее знойное небо. Несмотря на ранний час, улицы были полны народом. Саблину не нужно было спрашивать, куда идти. Все шли по одному направлению, ускоряли шаги, торопились, чтобы первыми прийти на ходынку. Знали, что подарков припасено много, что хватит всем, и все-таки торопились, толкались и злобно поглядывали друг на друга. Народом владела жадность, неумиление от того, что предстоит увидеть на общем пире царя с народом, Не восхищение перед символом этого гуляния, как единство царя и народа, а жадность получить что-то даром, получить что-то непокупное, гнала этих людей на ходынское поле. Шли люди самых разнообразных профессий и званий. Шли богатые и бедные, и все принарядились как на праздник. Много было детей, гимназистов и гимназисток, школьников, были бабы с грудными младенцами. В этой суетливой торопящейся толпе Саблин ловил себя несколько раз на том, что и он торопился. Он замедлял шаги, но толпа, обгоняя его, подхватывала за собой и он снова шел скоро. За тверскими воротами, пройдя фабрику СИУ и несколько дач, Саблин видел, что широкое поле, открывшееся влево от шоссе, было покрыто черной толпою и глухо гудело. Это его удивило. Он знал, что раздача подарков назначена после 12 часов. Было около 6 часов утра. А уже поле было запружено народом. Это заинтересовало Саблина, и он подошел вплотную к толпе. И как только подошел, почувствовал, что он уже закупорен в этой толпе, и выхода ему нет. Шедшие сзади него люди толпами стали позади него. Он оглянулся. Рядом был толстый купец в длиннополом сюртуке, очень высокий ростом чиновник с орденом на шее, барышня со студентом в рубахе и тужурке, и мастеровой. — Что Господь грехам терпит? — сказал, отирая градом катившийся под купец. — Эк и уймищ народ! А городовых-то не поставили! — А вы по фараонам соскучились! — сказал мастеровой. Купец скосил на него глаза и ничего не ответил. «Распоряжение свыше было», — почтительно сказал чиновник, поглядывая на Саблина. «Чтоб, значит, никакой полиции, никакого стеснения народу. Слышно, государь-император изволил остаться отменно доволен тем порядком, какой был на иллюминации, и приказал, чтоб полиции не было. Эх, эх и народ же, эх и народ же, зверь», — сказал купец. Смотреть, что делают! сказал, приподнимаясь на носках чиновник. А что? спросила барышня. Докажись да, на забор, ребят, полезли, сказал чиновник. Вот, смотрите, пожалуйста, сказал купец. Эткое безобразие. Раздают, раздают подарки! раздались голоса. Же, пускают, что ли? спросил купец и осторожно локтем отодвинув саблина, протискался вперед. — Вы куда лезете-то, не спросившие? — Видишь, как господина офицера придавили, — сказал мастеровой. — Куда это я лезу? Народ попер, и я с ним. И действительно, сзади толпа наперла и подалась вперед. — Господа, господа, не толкайтесь, не видите ребенок! — растерянно закричала в толпе какая-то женщина. — Да где же его увидеть-то? Спереди, назад, через толпу протискнулись какие-то красные растерянные люди. Они несли платки с подарком. «Раздают, что ли?» — спрашивали их. Они оттирали пот, осматривались, как ошалелые, и говорили глухими голосами. Там ребята забор перелезли, так в народ прямо и кидают. «А какой же это подарок-то?» «Там не выстоишь, братцы. У вас-то хорошо, простор». А там барышню одну насмерть задавили, так мёртвая и стоит с народом, и вынести нельзя. Какие ужасы вы рассказываете? Да ужасы есть, там Прохоровские ребята через забор перелезли, пиво бочку на столбах увидели, и решили свалить, чтобы напиться пива-то. Ну и раскачивать стали столбы-то. И что ж? Свалили, что ли? Свалили. Не то семнадцать, не то девятнадцать человек насмерть задавило бочка то Да, А народ-то, народ-то что? Народ-то? Народ пиво локает. Известно, всякому лесно. Даровое, царское. Так говоришь, насмерть затавила людей-то. Ну, известно, что насмерть, говорю, лежат упокойники, совсем белые. А народ, говоришь, пиво локает. Да пьет же, ему-то что? Народ ведь не люди. Он озверел теперь, народ-то, ему-то все одно. «Да что ж ты, ребята, там выдают, а мы стоим зря. Не такие, что ли, мы люди-то? А ну, навались, айдайте-ка вперед!» Толпа пошатнулась и подвинулась вперед. Саблин не хотел идти, знал, что это безумие, и не мог не идти. Толпа несла его. «Осторожно, осторожней, тут лежит кто-то!» Впереди открывалось свободное пространство, и казалось странным, что там не было людей тянуло заполнить его, чтобы ближе стать к заветному забору. Толпа устремилась к нему. Задние напирали, передние почти бежали и не могли остановиться, но когда подходили, старались пятиться, кинуться в сторону, но не могли. Толпа толкала их. Земля круто обрывалась под ногами, здесь были рвы, остатки фундаментов бывшей здесь выставки. Валялись камни, обломки кирпичей, передние, вытаращив в ужасе глаза — спотыкались и падали на дно, пытались встать, поднимались на четвереньки, кричали что-то, но уже сыпались на них другие люди, и ров наполнился телами. Туда нельзя было идти, надо было дать встать, распутаться над лежащими людьми, но остановиться было невозможно. Сзади теснили, и толпа сталкивала передних, наполняя ров, заставляя идти по лежащим. — Куда ж преть-то здесь нельзя, здесь люди лежат! Не напирайте, по людям пойдешь! Живые? Да кто же их знает, а только полегче бы надо! Вали, вали вперед, чё стали то Там же выдают, выдают! Пустили! Навались, ребят, дружней! Да не давите вы так! Сами вы не давите, меня давят, а я ничего! Господи, страсти какие! еще ворочались и шевелились люди, но уже нельзя было не ступить. С ужасом и отвращением становилась нога на чью-то спину, на детскую руку, на лицо, стараясь легче пробежать, не ощущать живого тела, но сзади надавливали. И чтобы самому не упасть, приходилось становиться прочно на весь след. От страсти господни! лежат миленькие. «Дождались подарочков!» «Ну и дела!» «А куда ж полиция-то подевалась?» Когда Саблин дошел до этого места, он остановился. Островились и купец, и чиновник, и студент с девушкой. Они составили оплот, который толпа должна была обтекать. И когда напор стал реже, они стали вытаскивать тела людей из канавы. «О, Господи!» – стонал купец. «Вот дождались праздник-то, сколько же их!» Их были сотни. Вправо и влево весь ров был завален трупами. Но могли быть и живые. К Саблину подошли еще сердобольные люди. Сообщили полиции, и она явилась, запоздалая, сконфуженная, виноватая. Вызвали саперов откапывать засыпанных, затоптанных землей людей. Вызвали пожарных с бочками воды и линейками. Близился час приезда государя, необходимо было привести поле в порядок. За забором шумел и волновался народ, слышался вой и пьяные разгульные крики. Здесь, на истоптанном жарком поле, длинными шеренгами укладывали мертвецов. Дети с бледными, зелеными, худыми лицами, и искаженными мукой. Гимназистик в синем мундире с серыми брюками. Девочка-гимназистка в черном переднике. Саблин проходил с ведром воды принесенным студентом и отыскивал тех, у кого не ушла еще совсем жизнь. «Вот этот!» — кричала ему барышня, становясь на колени перед могучим телом бородача дворника. «Кажется, дышит. Господин офицер, дайте ему воды!» «Известно. Асфиксия. Разве ее предусмотришь?» — говорил многозначительный чиновник. «Кое-кто, больше мужчины, приходили в себя». Они тупо осматривались и мотали головами, ничего не соображая. Мимо шли люди, уже добившиеся подарка. Они весело болтали, счастливые своей добычей. Проходили девушки, просто и мило одетые, красные, помятые, и каждая несла по три подарка. «Я свой-то ухватил, милая моя!» «Да и кричу курчавому-то, подавай, милой, еще!» А он такой, галантер, кидает два, говорит, «Пожалуйста, мамзель, даровой, непокупное!» А я? А я сама расстроилась, кофту мне разодрали, да грудь какой-то азарник расцарапал. А только и взяла, что один. Вижу, народ и по два берет. но ну, я три захватила. И они наткнулись на длинные шеренги тех, кто шел и не дошел. Господи, что ж это такое-то? Уже ли убитые совсем? Да народ-то что делает? Вот зверь, народ. Глянь, девушка... Да какая хорошенькая, ведь любил ее, верно, кто-нибудь? Любил, любил да покинул. наш сестру всегда так, до первого несчастья, а там взял да и бросил. Только их же больше тыши. Они проходили дальше.